Таисия Баженова. Зеленый абажур. Прижимая большой букет роз и раскланиваясь, певица вышла на сцену. Но в зале уже двигали стульями. Молодежи хотелось танцевать. Сидевшая в третьем ряду молодая женщина беспомощно оглянулась назад. У нее было миловидное, неправильное лицо с пухлым носом, с темными глазами, белокурые короткие волосы мягкой волной и очень нежная девическая шея женственно выступавшая над пышными розовыми рукавами блузки, одетой на гладкое платье. Полная дама позади наклонилась к своей седой соседке и прикрывая рот программкой шипнула: "Егорина, муж болен, в кровать лежит, а она по вечерам ходит. Наверное, опять своего любовника ищет. Это та, что у Персел Сэмплшет?" спросила соседка. "Разве у нее есть любовник? Мне говорили наоборот, что она скромная и тихая." «Как же тихая и розовая надела как девчонка. Она хотела добавить что-то еще, но вспыхнул свет и к ней подошел пожилой господин. Мария Ивановна, вас Анна Петровна просила помочь в буфете, публика спускаться начала, из зала выходили потоками. Егорина нерешительно поднялась, потом снова села лицом к залу. Ей не хотелось уезжать домой, не увидев Николая, но его не было. Она подождала немного, но испытывая беспокойство, встала, вынула из сумочки номер номеротвешелки и двинулась за толпой. Неожиданно она увидела Николая в рядах налево. Он стоял к ней спиной, разговаривая с хорошенькой девушкой, тоже в розовом платье. Потому как он наклонил голову, она поняла, что он заинтересован, и ревность ее уколола. Поспешно не желая глядеть, и все таки глядя на них, она нетерпеливо двинулась к двери. «Антонина Васильевна, какая радость вас видеть, решительно пересек ей путь высокий блондин с рыжеватыми усиками. Одна без мужа. Ну что, Андрей Палч? Одна и без мужа, и он все по-прежнему, сказала она в тон быстрее, чем полагается, отнимая свою руку от его мягких губ и уколовших усиков. Значит, будем танцевать? Внезапно она почувствовала оживление. Да, она останется в этой нарядной и веселой толпе, в одном месте с Николаем. На мгновение ей представилась душная, пропитанная запахом лекарств комната, кашель мужа, лампочка, горящая всю ночь под зеленым абажуром. "Я собралась домой", сказала она. "Нет, нет, разрешите вас не пустить", протестовал Мельгунов, окидывая быстрым, откровенным взглядом ее фигуру. "Я вас сам отвезу домой". Она согласилась. "Ну что ж, если так", говорила громче, в надежде, что Николай оглянется на голос. Рано сегодня кончилась программа, можно танцевать целых два часа. Мы выпьем с вами крушоно, прекрасный крюшон. Серафим Николаевна, пожалуйста, два. В фойе где стоял у двери маститый полисмен в синем мундире, строго взирая на курившую толпу мужчин. Направо у стола с крюшоном Антонина Васильевна, смеясь и не слушая того, что говорил Мельгунов, держала за тоненькую ножку бокал. «Еще Антонина Васильевна. Она пила, ей очень хотелось пить. «Купите бутоньерку в пользу инвалидов подошла барышня с цветами. Мельгунов, выбрав цветы, медленно прикалывал их Антонене Васильевне, касаясь ее кожи. Она смотрела на его пальцы с чувством неловкости и стыда. Внезапно увидела в дверях Николая. Он был один. Краска залила ее лицо. Она сделала радостный жест, шагнула вперед и с ужасом, отчаянием и стыдом увидела его холодное изумление. Легкий поклон Николая отрезвил ее. Она повернулась к Мельгунову и растерянно улыбаясь, невнятно пробормотала: "Простите, я только поправлю волосы". На нее смотрели, и от возбуждения у нее дрожали руки и колени. С трудом двигалась в толпе, боясь, что ее остановят знакомые. В дамской комнате было тесно. Около зеркал в несколько рядов толпились светлые платья Подкрашивались губы, глаза, щеки, прикалывались бутаньярки, поправлялись волосы, ленты, оборки. У стены курило несколько дам, с любопытством оглядевших Антонину Васильевну. А моя Таня встает и говорит, продолжала рассказывать худощавая смуглая дама. Это говорит все неправда, что он рассказывает про Россию. Он говорит еврей, и учебник написан евреем, который, наверное, бежал из России, потому что не хотел идти на войну, и все это неправда. Но учительница говорит: "Расскажи нам что ты знаешь про Россию, а мы послушаем". Татьяна целый урок про а домой пришла в слезах, едва успокоилась. "Наши дети делают это лучше, чем мы", сказала полная с неряшливыми волосами дама. У нас на фабрике начала одна со мной спорить. "Знаете, я запела этот мотив, ну как это: Тарара-тарара, ра ра, -та -ра. алмазов, ну вот именно". А она говорит: "Это наш американский композитор". Я говорю: "Нет, русский, римский Корсаков". А она утверждает: "Может быть, и был русским, дожил да в Америке и для Америки написал". Так, знаете, я ей чуть по морде не дала. "Так это же из оперы Садко", невольно вмешалась Антонина Васильевна. "Ну да, конечно", растерянно и недружелюбно оглянулась дама. Антонина Васильевна все еще старалась удержаться от дрожи. Замерзшими пальцами вынула пуховку, провела ею по лицу. Ей казалось, что все смотрят на нее, почему она так долго остается в дамской комнате. Надо было выйти, но сердце падало. У двери стоял Николай. Она подумала, он кого-то дожидается, не ее. Но он ее окликнул: "Антонина Васильевна". Радостная она оглянулась. "Николай Васильевич?" Смотрела на его милую черную голову, наклонившуюся к руке. Поцелуй заставил затрепетать. "Сказала тихо, совсем тихо. "Николенька, пощади меня". «Сядем», — кивнул он на отдаленное кресло. А вы меня разве щадите, Антося? Тогда в парке сказали, что все кончено, что лучше не встречаться. Хорошо, а теперь письмо и это свидание. Разве не все было вырешено между нами? Я знаю, сказала она, но он ее прервал. Разве я статуя, Антося? Я живой человек. Разве я не вижу, вы, молодая, жизнерадостная, мучаетесь с этим больным, полусумасшедшим человеком? Я предлагал вам все, что имею, но вы не согласны. Я хотел уехать, уйти, чтобы ни вас, ни себя не мучить. Я подписал контракт на Аляску, завтра уезжаю. Николенька. Нет, нет, ради бога. Не говорите громко, на нас смотрят. Я тоже ничего не могу делать, помню только, что мы решили расстаться. Он неожиданно улыбнулся нежно. Пойдемте лучше танцевать. Это был знакомый старинный вальс. Рука Николая, лежавшая на талии Жглачере с платьем и Антонина Васильевна забыла, где они находятся. Ямочка на его щеке неудержимо влекла поцеловать. Но внезапно на повороте увидела Антонина Васильевна зал с танцующими. У нее закружилась голова, и она почувствовала слабость. Что же вы скажете, Антося? Мне хорошо с тобой. Он ничего не ответил, только дрогнула рука в руке. Милый, милый, ведь ты любишь, сказала она ликуя. Но он раздражительно прервал Я ещё должен предупредить вас насчет Мельгунова. Зачем вертится вокруг вас этот негодяй? А ты ревнуешь, Николенька? Может быть. Да не в этом дело, Антося. Мы должны решить сегодня же. Зачем вызывала? Ну, муж болен, умирает, бросить нельзя. Ну хорошо, я согласен с этим. Так разве нельзя пойти на компромисс, Антося? Ведь мы не в России, в Америке. А знаете, здесь на это проще смотрят, вас не осудят. Я не могу его бросить, пойми. Да разве ты понимаешь все? Может быть, он и раздражительный и сумасшедший, но ведь был ранен, а в гражданскую войну контужен. Он столько перенес, намучился. Он ледяной поход прошел, а теперь чахотка. Он ведь меня любит. Он умрет без меня, если я уйду. Я не прошу его бросить, Антося, только будь моей. Мне тоже не хочется делить тебя с кем-нибудь, но если нет выхода, если это тупик, решись на что-нибудь. Я не могу. Это так трудно. All right? Не можешь так не можешь. Причём же тут я? I can't help. Ещё пощадить себя просишь, письмами вызываешь. Он задыхался от злого шепота, но и она чуть не плакала. Понимаешь, Николенька, он мне сказал: "Я умру, если ты уйдешь. Ведь я всю жизнь буду мучиться, что я его убила. Он ведь плакал, Коленька, понимаешь? Мужчина и плакал. А так и муж, и ты, разве можно это? Но скажи, можно? Ну и прекрасно. Что же тогда? Вальс кончился. Они остановились посреди зала, не расходясь. В ней росло такое отчаяние, такая мука, что она готова была закричать от ужаса, биться головой о стену, чтобы не чувствовать ее. И не зная, что говорит против своей воли, только из желания все кончить, хрипло пробормотала: "Тогда лучше уезжай. Ты этого хочешь, Антося?» спросил изумленно и холодно. "Да, уезжай". Она была в отчаянии от своих слов, от того, что он не понимает. Нужно просто взять ее за руку, увести с собой, нужно быть грубым и не дать ей думать о том, что она делает. Нужно, чтобы он взял на себя всю ответственность, всю тяжесть ее души перенес в свою. Если бы он любил, он догадался бы и сделал это. Но он не любит, не понимает. В его жизни будет еще много розовых девушек. Он готов примириться, готов забыть эту любовь. Антонина Васильевна! Еще издали проталкиваясь среди публики, кричал Мельгунов. Я потерял вас, разрешите хоть фокстрот протанцевать с вами. Я уйду, сказал Николай. Я не буду вам мешать, будьте счастливы. Мельгунов нетерпеливо улыбаясь ждал его ухода. На сцене оркестр уже играл бурный и трескучий фокстрот. Вы прелестный, Антонина Васильевна, говорил Мельгунов, прижимая ее к себе. Вы похожи на гимназистку, гимназисточку с русой косой. Я в нравлюсь, Антонина Васильевна. Ужасно хохотала она. Я в вас влюблена. Серьезно? И он прижал ее еще ближе. I'm crazy about you. Что вы говорите? Она едва ли соображала, о чем говорит глядела в толпу, где стоял Николай с нахмуренным лицом. Вдруг совсем неожиданно бросила Мельгунова посреди зала и кинулась к Николаю. Надо было сказать, чтобы он не уезжал, что она согласна на все. На прежнем месте его не было. Она беспомощно посмотрела по сторонам, потом кинулась в фойе вниз в столовую. Его нигде не было. Разрешите вас пригласить на вальс, остановил ее какой-то молодой человек. Она недоуменно на него посмотрела. Нет, нет, пожалуйста, не надо и бросилась за пальто к вешалке. Антонина Васильевна, куда? Вы поймал ее за руку мельгунов. Домой, сказала не глядя. И на выборы королевы не останетесь. Нет, нет. Тогда я хоть довести вас. Все было кончено. Не было смысла оставаться здесь, не было смысла жить. Равнодушная, безучастная ко всему, она позволила усадить себя в машину и закрыла глаза. Дрожала от сырости, от волнения. Вам холодно? спросил Мельгунов. А? Он обнял ее правой рукой за плечи. Так теплее? Да, сказала не сознавая. Внезапно пред ней ожил Голден-Гайд, залитый солнцем. Цвели магнолии и рододендроны. С деревьев на плечи прохожих прыгали белки, грызли орехи. Муж с кодыком в руках снимал всю компанию. Было хорошо, весело, шумно. От взглядов Николая у Антонина Васильевны горели щеки и глаза. Внезапно Андрею понадобился плед. Опять забыла, дура. Анна Ивановна испуганно переглянулась со своим мужем. Николай, сжав кулаки, бросился вперед, но Антонина Васильевна успела схватить его за руку. Она была испугана, слезы застелили глаза. Под ее холодными пальцами разжалась, стала теплой и мягкой рука Николая. И наклонившись, к удержавшей его руке Он на глазах у всех поцеловал ее. Внезапно автомобиль остановился. Прохладный ветер и сырость пахнули в машину. Антонина Васильевна открыла глаза. Они стояли на марине, около берега, где разбивались гребни волн. "Почему мы здесь?" спросила она изумленно, но лицо мужчины приблизилось к ее лицу. Мягкие губы коснулись ее губ. Она хотела запротестовать, оттолкнуть, выскочить, Но он грубо опрокинул ее, поцелуем, зажимая рот. Голову пронизал холод кожаной подушки. Рука, падаясь, ударилась о что-то. "Миленькая, какая ты холодная", сказал голос над ее головой. "Почему ты не поцелуешь меня сама?" Она медленно приходила в себя, но этот голос заставил ее тотчас же открыть глаза. Она с ужасом и отвращением узнала Мельгунова. "Боже мой, что вы со мной сделали?" Почему же я? Разве вы не хотели того же самого? Нагло улыбался Мельгунов. Неожиданно она рванула дверцу автомобиля, и, роняя пальто, бросилась бежать вдоль берега. Ей хотелось бежать как можно дальше от Мельгунова, от того ужаса, который оставался там. "Антонина Васильевна!" выскакивая тоже из автомобиля, закричал вдруг растерянно и испуганный Мельгунов. "Куда вы, Антонина Васильевна? Подождите!" Этот внезапно ставший невыносимым голос, казалось, подхлёстывал её сильнее. Подождите, Антонина Васильевна, ради бога, ведь вы простудитесь, наденьте пальто, нельзя же так, Антонина Васильевна. В конце концов он догнал её и схватил за плечи. Внезапный ужас сменился такой же внезапной апатией. Она сразу же покорно остановилась, позволила накинуть на себя пальто, обнять за плечи, довести и посадить в машину. Мне так жаль Антон, Васильевна, — говорил Мельгунов в машине. Я неверно понял, я надеялся. Я думал, когда Питалев сказал, что не хочет мешать, она прервала его устало: "Пожалуйста, отвезите меня домой". Но выехав на Фильмер, сказала неожиданно: "Нет, не домой, а на Элис". Вот так история, начиная успокаиваться, думал Мельгунов. Прямо Грета-гарба какая-то сидит и стуканом и страдает. Значит, к любовнику своему. Здорово, черт возьми, есть что завтра рассказать Мишке. Надо же было только связываться. Заварил кашу. А вдруг еще что-нибудь устроит? Он довез ее до дома Николая, остановил машину. Наверху, в угловой комнате, выходящей на улицу фонарем, горел свет. Мельгунов с любопытством ожидал, что будет, но она не выходила. Застывшими глазами, полными слез, смотрела она на этот свет, как зачарованная. У этого окна год тому назад стояла она, глядя на улицу. Было дождливое воскресенье. Муж ушел к соседу в комнату расспросить о работе. Она оставалась с Николаем одна. горел камин, на виктроле кружилась пластинка с Вертинским. Выплачет её это, что песня недопета, что жизнь осталась эта без грез и без огня. Ей было грустно. И от вертинского и от дождя. Какой-то старик, переходя улицу, поскользнулся с зонтиком. Хорошо, что нет автомобилей. Николай принес на блюдечке халву и, повернувшись к нему, увидев его коричневые с искорками глаза, она прижалась к нему головой. "Разве ты не хотела бы быть только моей, Антосик? Всегда со мной", спросил он, обнимая левой рукой и правой нелепо держа перед ней блюдечко с халвой. Она засмеялась, отобрала блюдечко, чмокнула ямочку на щеке. Тогда они решили, что вечером она все расскажет мужу и уйдет к Николаю. Но вечером у Андрея Палча пошла горлом кровь. Мельгунов ждал. В нем не было ни ревности, ни оскорбления, только одно веселое любопытство. Хотите, я позвоню сам, Антонина Васильевна? Нет, поздно, невнятно сказала она. Ну не так поздно, часов двенадцать, не больше. Нет. Теперь поздно, сказала она с ударением. Пожалуйста, отвезите меня домой. Они ехали молча. Неправда ли, сказала она вдруг, поворачиваясь и улыбаясь, хотя голос истерически дрожал и по лицу бежали слезы. Какая необыкновенно глупая история, она засмеялась. Безумно любить одного, желать его, никогда ему не принадлежать, отказывая в силу моральных и других убеждений. И вот отдаться первому встречному. Антонина Васильевна, я вовсе не думал, начал он, неприятно задетый первым встречным. Не отдумайте, — сказала она. Ах, да мне все равно. Когда для человека кончилась жизнь, глупо думать, что ему не все равно. Антонина Васильевна, какая нелепость, какая нелепость, повторяла она, не слушая его. Он завтра уедет, а я Они стояли теперь у ее дома. Антонина Васильевна, клянусь вам ни единым словом", сказал Мельгунов с неожиданным волнением и нежностью, открывая дверцу и выходя сам. Было невозможно до нее теперь дотронуться. Она прошла в дом, не глядя на него. Белые каблуки ее туфель мелькнули на ступеньках. Он еще на что-то надеялся, чего-то еще ждал, но она не оглянулась. Уже сев в машину, он еще раз посмотрел на высокое окно. Там горел мягкий зелёный свет лампы.